чем мозги десять машин это весь боевой состав клана скорее всего то есть то что от него осталось двадцать а то и больше новусов нас тоже двадцать как бы паритет правда воинов только половина от этого числа но с учетом меня хоть небольшое но превосходство не факт всех криком не накрою они же не будут так любезны чтобы двигаться кучно да и их войны по опыт не моих значит другое валить Никого, а куда. Отсюда. Потому что победить-то мы их может и победим, но победа будет пирова. У меня и так не слишком много боевых типов, чтобы их в каждой пьяной драке использовать. Народ, грузимся и уходим. Пастыря ко мне в машину. Аня, Костя, со мной. Погоди. Наставник снова со своими видениями. У нас есть еще время. Я успею показать. А я потом на ногах останусь? Ну вот то-то. «Давай в машину, ваше Преосвященство. В другом месте поговорим». «Лях, они прошли мост. Надо на запад уходить». «Да я уже сам вижу». Множественные отметки ноусов появились перед внутренним взором. «Через новую, на выборную». «Миш, ты серьезно?» «Это оптимальный маршрут», — обиделся аналитик. «Я спрашиваю, ты серьезно считаешь, что эти ваши местные названия мне что-то скажут?» «Водил инструктируй, а не меня». «А, понял. Туплю». «Пошли, пошли, пошли!» Погоня на машинах красиво выглядит только в кино. Да и то, если у оператора руки не из задницы и с чувством вкуса порядок. В реальности погоня — это тряска. Отбитая задница, прикушенный язык, маты, летящие по салону вещи и... Я уже говорил про тряску. Мы выехали с территории коттеджного поселка, когда на другом конце длинной улицы уже был виден свет фар машин Лалидзе. И рванули к советскому шоссе, где бы оно ни находилось. Какой бот-парк? Я вообще не понимал, где нахожусь. За окном мелькали мутные тени, то ли здания, то ли деревья. Редкие фонари порой выхватывали из темно-серой ночи куски окружающего мира, но этого было недостаточно, чтобы сложить полную картину. «Потом может не оказаться времени», сообщил пастырь вместе с воинами, подпрыгивающий на заднем сидении Логана. «Мне рядом с водителем было не так тряско, было за что держаться». Отвали. Но это важно. Инга, не дрова везешь. Сам садись рули, умник. Ань, убери ствол, пока ни в кого не выстрелила. Ни хрена себе у него скорость. Параллельным с нами курсом двигалась Монтикора, которую, в отличие от хозяина, в салон не пригласили. А ведь мы больше сотни шли. Твоя зверюшка долго сможет такой темп держать? Это не важно, Иван. Она обречена, как и я, и все остальные. «Ты о чем вообще?» «Позволь мне показать». «Прямо сейчас?» «Говорила же, надо было нормальную машину брать, а не эту рухлить. Сейчас на шоссе выйдем, сразу по скорости просядем. У них движки мощнее». Так и произошло. Едва наша колонна выбралась с проселка на ровную дорогу, преследователи стали быстро сокращать расстояние между нами. «Я помогу. Но ты позволишь мне показать?» «Слушай» но реально, сейчас не время!» «А так?» Я даже оглянулся, чтобы посмотреть, что пастырь имеет в виду, и успел увидеть, как Монтикора развернулась и атаковала головную машину Лалидзе. Это было по-своему красиво. Гибкая и подвижная, несмотря на свои габариты, зверюга бросилась прямо под колеса джипу. Тот вильнул, пытаясь избежать столкновения, и ему это почти удалось. Правда, не помогло. В последний момент Монтикора извернулась всем телом, а ее хвост стрелой пробил лобовое стекло напротив водителя. На такой скорости детали я разглядеть не мог и скорее догадался, чем увидел, как костяное жало пронзило голову Новуса, сидящего за рулем, и осталось внутри, вместе с большей частью хвоста. Его просто оторвало. Мутант словно бы не заметил потери. Скользнул дальше и, сгруппировавшись, ядром влетел в салон идущего следом автомобиля. Дальше произошло то, что и должно произойти, когда две несущихся на скорости 140 км в час машины внезапно теряют управление. Идущий первым джип вернул в сторону и начал заваливаться на бок. По законам жанра он должен был крутануться на переднем колесе, пару раз красиво перевернуться, но не успел. Второй автомобиль, внутри которого, скорее всего, уже не было живых, врезался в первый. А третий, не пострадавший от диверсии Монтикоры, не успел среагировать и впечатался во второй. Что было дальше, я не разглядел. Очередной поворот скрыл картину аварии. Но уверен, там сейчас настоящая собачья свалка. А значит, вопрос с преследователями снят. Даже если погибших немного. Новосы живучие твари. лалидзе потеряют время. Красава! Я бы хлопнул пастыря по плечу, но с переднего сиденья это было непросто сделать. Наставник горько улыбнулся и едва слышно что-то произнес. Я не расслышал ни слова, но прочитал по губам. Лидер сектантов прощался со своим снежком. «Теперь я могу показать». «Давай доберемся до безопасного места, мужик. Не на ходу же это делать». «Таковым я уже привык считать базу клана. Да, там нет пулеметных вышек, колючей проволоки и минных полей. Это просто большой дом в частном секторе». Старая купеческая усадьба, построенная еще в позапрошлом веке, неплохо сохранившаяся, а лет 15 назад еще и отреставрированная каким-то нуворишем из братвы. Но зато свой участок с высоким забором, куча четвертых под боком и множество камер видеонаблюдения, картинка с которых транслировалась на несколько экранов в операционном зале. Взять такую крепость было легко, а вот подобраться к ней незамеченным очень сложно. Учитывая молодость и неопытность нашего клана в играх «Больших дядек», мы решили сделать ставку на мобильность. То есть приняли решение разбегаться по сторонам, если на базу нападут. Как показали события недавнего времени, выбор был сделан правильный. Сюда мы и привезли пастыря. лалидзе я был уверен, не станут сюда соваться. Не дураки же они, в конце концов. Должны понимать, что стоит им войти в зону действия камер, как мы прыснем в разные стороны и лавина с потом тряпками. «Ну, давай. Колдуй», — бросил я наставнику, когда мы выбрались из машин и сгрудились во дворе. Аня без напоминания достала пистолет и прицелилась опальному сектанту в голову. Тот никак на угрозу не отреагировал. Сделал шаг вперед и положил руки мне на голову. Его глаза приблизились, занимая всю область видимости, а потом свет мигнул, и погас.